Часть вторая. Из-за своего нерешлёвого вида он казался ещё более подавленным. Калны было поручено разобраться с потерпевшей поражение администрацией народного округа Орц. Фрадо спросил: "Ты не мог быть побеждён полстанцами Орца?" Калны кивнул. "ВЫ дали мне 20.000 солдат. Конечно, я не был побеждён сотсками Орц. Тогда это была Империя Рэмрус". Калны кивнул, затем со извиняющимся видом посмотрел на Сиона. Прости, Сон. Я потерял половину наших товарищей. Это была серьёзная ситуация. Кална, оставленные в бывшем народном округе Урд, не только имел при себе ролу фрагмей, но с ним также было 20.000 солдат, которых так легко победили. И об этом даже не прознал Люк, проникнувший в Ремрос. Более того, они не предупредили Роланд, который находился в соседней с бывшим народным округом Урд стране, бывшей южной стране Али, и провели солдат прямо у них под носом. Такое было просто невозможным для действия человека, сеон сказал. Это значит, что Рэмбрус использовал Рульфрагмей, о котором мы не знаем? Калн кивнул. Да, и они использовали много. Много? Да, особенно много иллюзий. Поэтому я потерпел поражение, сказал Калн с извиняющимся лицом. Но Сеон покачал головой и ответил: "Это не твоя вина". Мне очень повезло, что ты смог добраться до меня живым и доложить о случившемся. Иди немного отдохни, хорошо? Калны пожал плечами. Хотя я ехал всю ночь и хочу отдохнуть, но после этого он обернулся к появившимся на востоке солдатам, сказав: "Эта армия мираж. Но этот мираж означает, что настоящая армия находится в другом месте". Сион спросил: "Где?" Калны указал пальцем на Сиона, прямо за Сиона. Когда Сейон обернулся, и остальные подчинённые обернулись, чтобы посмотреть за спину Сейона, но в этот момент палец Кауна начал светиться. Он сказал: "Прощай, Сейон". Палец Кауна испустил фиолетовый свет в сторону Сейона. "Чёрт", пробормотал Сейон. Фрада ринулся вперёд, чтобы защитить Сейона, но прежде чем кто-либо ещё успел пошевелиться, Клаус бросился вперёд. Он прыгнул к Калне, сидящему верхом на лошади, ударил ему по запястью, затем другой рукой он попытался резануть по шее Кална. Но Калн легко парировал эту атаку своим запястьем, которое было почти на половину тоньше запястья Клауса. Он принял удар. Но Клаус схватил Кална за волосы и вскочил на спину лошади, слегка усмехаясь. А удивительно изумительно. Я действительно хотел любить этого человека, но я и не думал, что меня остановят. Это значит, что ты не настоящий Калнер, верно? Калнер раньше не мог парировать подобный удар. Калнер улыбнулся, словно играя в застенчивость. Это раздражает Клаус. "Я Калнер". Когда он это сказал, тот посмотрел на Клауса. Красная жидкость внезапно потекла из этих очаровательных глаз и засветилась. В следующий момент красный луч внезапно вылетел из его глаз. Но Клаус увернулся с невероятной скоростью, но Калнер снова указал пальцем на Клауса. «Желаю продолжить атаку!» «Я не дам тебе получить преимущество!» Клаус поднял ногу над головой лошади, затем сильно опустил ногу вниз. Шея лошади мгновенно согнулась, затем топы теряла сознание и рухнула. Но Калны воскликнул без одинной нотки паники в голосе, пытаясь спрыгнуть с лошади. Клаус остановил его, дёрнув за волосы и прижимая его к лошади, так что нога Калны оказалась придавлена рухнувшей лошадью. Но даже тогда Клаус не остановился, сломав оба запястья Калнес схватил его за голову и прижал к земле. "Ну что ж, Калнес-самозванец, скажи нам, кто ты?" Клаус внезапно запнулся. И искажённая улыбка, которая никогда не появлялась на лице настоящего Калнеса, всплыла на его лице, затем его кожа начала плавиться. В следующий момент на лице Калнея появился белый нефрит, излучающий сильный свет. Хотя они не знали, какое влияние окажет нефрит, но, подумав о наиболее вероятном развитии событий, было легко догадаться, что будет дальше. Клаус пробормотал, параллельно проверяя местоположение Сиона. Чёрт, это самоуничтожение. Затем он схватил Кална за шею и швырнул его с бёлым камнем в противоположную сторону от Сиона, и в тот момент, когда он его швырнул, Фрода произнёс: "Тьма, явись!" Затем он вытянул тонкий палец Обсидиановое кольцо на его пальце внезапно засветилось. Тень под ногами Фрада внезапно удлинилась, а затем появился теневой зверь, похожий на волка. Этот зверь откусил голову тому, что выглядело как Калне, и разорвал тело в клочья. Клаус использовал свою силу, чтобы бросить этот белый камень, который остался без бремени тела, в небо. Амиллер и Байус закончили свои заклинания, выпустив магию. «То, что я ищу, это водяной туман! Миссми!» Этим контрактом я освобождаю силу ползущего по земле духа змее. Разлейся! Столп воды появился из магией Милдера, и светящиеся слова Баюза внезапно подняли землю. В этот момент взорвался нефрит, камень испустил сильный свет, а затем последовали громкие удары звук. Всё в его округе было уничтожено. Клаус посмотрел на небо и сказал: "Взрыв оказался меньше, чем я думал". На затем полес Баюз слегка пошевелился. Земля, которая исполняла роль их щита, с грохотом упала, и Баюз произнёс: "Кална кайвал предал нас". Клаус улыбнулся. "Этого человека можно вернуть при помощи женщин. Может быть, на удивление, он не любит такого сампая, как ты, ну, которого только мышцы вместо мозгов". Клаус засмеялся, глядя на Баюза, и сказал: "А? Хочешь поссориться со мной? Я всегда хотел с тобой подраться". Так, да давай подберёмся прямо здесь. Ваше величество. Эй-эй, ты сейчас вообще-то со мной говоришь? Кажется, Калны Каивал был захвачен врагом. Да, похоже это так. Убивается притворившийся Кална раняя тот монстр. Это какой-то рулфэгмей притворившийся Кална. Он явно знал о нём. Это означает, что Кална был пойман противником или же он он убит. Но ну, не важно, что произошло. Не было никакого способа это проверить. Потому что самое важное, что перед ними были солдаты Рэмруса. Они собирались начать битву со стороны, в которой использовался неизвестный Рульф Рагмей, о котором Сиона и остальные ничего не знали. Клаус. У нас, вероятно, нет времени, чтобы спасти Калне. Нет необходимости. Этот человек не даст себя так легко победить. После этого он посмотрел в ту сторону, где находился его собственный отряд. Солдаты на расстоянии начали посылать предупреждающие крики. Враг приближался, «Без их ведома. Армия, которая скрывалась так же, как и тот человек, использовавший рул фрагмей, чтобы замаскировать себя под калны, подошла к ним. Солдаты на передовой уже сражались с ними».